Папа бы поступил точно так же. На сей раз полковник не хотел придумывать и обосновывать новую версию. Она складывалась сама собой, пока он ехал к Жабину. Лишенные власти и влияния бывшие партийные деятели давно бы уже воспользовались перекаченным на Запад золотом, чтобы взять реванш на всевозможных избирательных кампаниях. Наверняка бы нашли способ приобрести свое телевидение, радио, сытно кормить свою прессу. За такие деньги через подставных лиц можно было все это купить за рубежом и приспокойно вещать оттуда. Если они организовали и провели столь блестящую операцию по переброске части золотого запаса страны в западные банки, то у них было бы кому заставить эти деньги работать на себя. Золото перекачивали те, кто и сейчас остался у власти, либо сохранил удивительное влияние на нее, оставаясь в тени. И воровали они у себя же, не из корыстных побуждений. Личные наживы это слишком просто для таких личностей, как папа или колчиноги. Они и так имеют все, хотя ведут несколько аскетический образ жизни. Они преследовали высшие интересы переходного периода, к новым экономическим отношениям и общественному устройству. Помнится, после 1986 -го года весьма бурно заговорили о необратимости перестройки. Видимо, этого требовал капиталистический мир, особенно страны Большой Семерки. И первому президенту не было там места до тех пор, пока он не сделал залог этой необратимости. Все разговоры о ней стихли, как по команде. Однако сказать об этом народу значило мгновенно получить непонимание и полное недоверие. Ибо половина населения страны жила за чертой бедности, стремительно разваливались в промышленности сельское хозяйство. Необеспеченный золотом рубль пал на колени перед долларом. Если бы этот залог был официальным, то в Россию бы сейчас хлынули инвестиции частного капитала, застрахованные золотом. Но, похоже, он носил чисто политический характер и ведал о нем ограниченный круг лиц, имеющих влияние во всем мире. Полковник излагал перед папой все официальные версии и получал добро на разработку и реализацию. Интересно, что бы он сказал в связи с этой, и вообще как он отнесется к тому, что Арчеладзе отыскал способ перекачки золота и исполнителей этой операции. Первый вариант объявит его полным заумным бредом и отправит во внеочередной двухнедельный отпуск собирать опята в подмосковных лесах. Второй вариант получив доказательства перекачки амальгамы, Решить, что отдел выполнил свою миссию и дали его существование, нецелесообразно. Искать золото за рубежом станет ГРУ. И третий крайний вариант. Из Вишневого москвича на сей раз бросят боевую гранату. Американские сыскари просчитали все это, возможно, получили дополнительную информацию из надежных источников и исчезли. Хорошо служить в частной фирме. Взять бы, вот да, приватизировать отдел. Придется перед папой выказать свою растерянность и доложить ему только об исполнителях и контрольно-измерительной станции, не выдвигая никаких версий. Пусть папа сам подскажет, где искать злоумышленников. Если выводы Арчеладзе заверны, значит, его все равно держат за идиота. Полковник отыскал квартиру Жабина и позвонил, машинально отметив время. Дверь открыла молодая женщина в бордовом вечернем платье. Помню неудачу с Птицеловым, Арчеладзе решил быть выдержанным и корректным. — Я хотел бы увидеть Сергея Васильевича, — любезно проговорил он. — Мы с ним не знакомы, но у нас есть общие знакомые. — Вот тогда... — Кокельтева спросила женщина. — Пожалуйста, входите. Сняла цепочку и крикнула вглубь квартиры. — Сережа, к тебе пришли. Она дала ему тапочки и проводила к двери боковой комнаты. Жабин оказался матерым, породистым человеком лет пятидесяти. Одет был, несмотря на домашнюю обстановку, довольно аристократично и, по-благородному, чуть небрежно. Похоже, не зря называл себя Жабеном. Арчеладзе представился и получил в ответ фразу, только без кокетства. — Вот так, да? — да, — подтвердил полковник. — Простите, что побеспокоил? — Ничего, пожалуйста. Возвращая удостоверение, сказал Жабен. — Чем могу служить? — — Вы работали в третьем спецотделе Министерства финансов, — начал Арчеладзе. — И, наверное, хорошо знали Сергея Ивановича Зайцева. — Да, — весело протянул Жабен и включил телевизор. — Его у нас называли Птицеловым. Вы могли бы рассказать о нем? — Нарисовать его, так сказать, психологический портрет. — Да, разумеется. Он по-барски развалился в кресле. С точки зрения обывателя это был честный, чистый человек, весьма щепетильный в профессиональных делах и очень требовательный, можно сказать, идеальный начальник.